Глава пятьдесят Уильям. Уильям, стой. Что-то твердое и гибкое перехватило меня поперек талии, заставляя замереть в шаге от разбитого зеркала. Опустив глаза вниз, увидел крепко держащую меня лиану. Виолу унесли через портал сотворенной темной магии. Сквозь шум в ушах донесся до меня голос Дриады. «Она могла остаться в осколках. Достаточно небольшого пореза, чтобы заразить кровь новым проклятием», — сиплым голосом пояснилась Селена. Тяжело дыша, русалка поднялась на ноги и сделала пас рукой, собирая осколки в водную сферу. Дарья прошептала какое-то заклинание, а спустя миг стеклянная крошка вновь осыпалась на пол. «Теперь безопасно», — устало выдохнула рыжая. «Куда делась Виола? Я ее почти не чувствую». «Ее похитила Ире Новис», скрипнув зубами, ответила Дриада, бессильно сжимая и разжимая кулаки. «Услышав имя бывшей невесты, я не смог сдержать ругательства, наплевав на то, что нахожусь в храме». «Она колдунья? Почему мы не поняли этого раньше?» «Потому что силу она получила совсем недавно». И, судя по тому, что мы видели, толком пользоваться не умеет, хоть и полок звуконепроницаемый на зал поставила. Мрачно кивнула Дарья на двери. Но сил у нее много. Скорее всего, она использует накопители и подпитывается энергией от него. А еще она сумасшедшая, чего гораздо опаснее, потому что не знаешь, чего от нее ожидать. Откуда у нее магия и куда эта тварь забрала Виолу? Мы не знаем. Покачала головой русалочка, а в голубых глазах заблестели слезы. «Зеркало разбилось прежде, чем я успела отследить перемещение. Зато ты, ты можешь отследить Ви по брачной связи». Обе девушки с надеждой посмотрели на меня. «Еще бы знать, как это делать». Я попытался мысленно нащупать связующую нить. «Связь-то я чувствую, но...» «Как объяснить?» Она настолько тонкая и слабая, что я не понимаю, куда она ведет. Тебе просто надо сил больше. Я поделюсь, подскочила Селена и, не дожидаясь моего согласия, обхватила мою руку своей. Почти сразу я почувствовал, как по венам заструилась волна чужой энергии. Она отличалась от силы Виолы, но отторжение не вызывала. Мне даже показалось, я почувствовал запах морского бриза словно оказался на берегу бескрайнего океана. «Да чтоб мне провалиться, что здесь произошло?» Громом разнесся по залу голос Кирана Шторма, заставив нас с Селиной отскочить друг от друга. Генерал застыл в дверях с мечом на изготовку и мрачно обводил взглядом развороченный зал. За его спиной в коридоре маячила стража, дожидаясь приказа. Овес похитил Виолу», — сообщил я мужчине. Словарный запас разгневанного генерала оказался в разы забористее моего. Когда он выговорился, Дарья сжато пересказала мужчине, что произошло в зале и новых способностях Иран. «Я же не стал терять время, стараясь отыскать любимую по нашей связи. Надеюсь, что не опоздаю». Краем глаза я заметил, как Селена стала медленно оседать на пол. Благо, вовремя подоспевший Адриан не дал девушке упасть, подхватив на руки почти у самого пола. «Вы в порядке, леди? Надеюсь, это не пламенная речь нашего генерала так вас впечатлила?» Ослепительно улыбнулся девушке-блондин, не торопясь отпускать русалочку. «Вот же пр... принц прекрасный! У меня жену похитила поехавшая крышей стерва, а он флиртовать успевает!» Разозлился я, ощущая, как сила бурлит в венах. Сам не понял, как. Но у меня получилось направить этот поток в связующую нить, напитывая ее, и почувствовать Виолу. Уил, ты куда?» Донеслось мне вслед удивленное. «Он нашел ее! Виолу! За ним!» Первая догадалась Дриада и припустила следом. За ней не отставал Адриан. Селену с рук он так и не выпустил, несмотря на неубедительные заверения русалки, что она может идти сама. Керан шторм на ходу раздавал приказы стражам. Часть своих людей он направил следом за нами, другим приказал следить за безопасностью гостей. Не замечая никого вокруг, я несся по коридорам храма, и у самого выхода едва не шип Демиана. Король окликнул меня. Но оборачиваться я не стал, вдруг ощутил страх своей нимфы. Вне стен храма наша связь стала ощущаться в разы отчетливее. Теперь это была не тонкая нить, а широкая лента, которую, прикрыв глаза, я даже смог увидеть. Свистом я подозвал норды, и мой верный друг не заставил себя ждать. Проверив наличие в седельной сумке заряженного мушкета, спрятал в голенище сапога кинжал и оседлал коня. В то же время Адриан с нимфами рванул к криво брошенному у ступени храма самоходному экипажу по пути споря с русалкой. Принц предлагал ей остаться в храме, с чем девушка была категорически не согласна, утверждая, что быстро восстанавливается. Переспорить морскую деву у него не вышло. Осторожно подсадив Селену в салон, он помог забраться Дарье. «Показывай дорогу!» крикнул принц мне усаживаясь на место извозчика и заводя экипаж держитесь это уже девушкам внутри норда мне почти не приходилось направлять конь словно сам знал куда нужно скакать лишь раз за все время пути я обернулся проверяя едет ли за мной адриан кузен и отряд из восьми стражей не отставали с каждой минуты я чувствовал что становлюсь все ближе к виоле девочка моя «Больше ни за что не оставлю одну. Даже на минуту». Обещал ей мысленно. «Пока не выкосим всю колдовскую гниль из королевства, я не успокоюсь». «А Ирен? Я даже не представлял, что сделаю с Мерзавкой, если она хоть пальцем Виолу тронула. Пожалуй, просто свернуть шею будет для нее слишком милосердно». Вскоре показался мост через Миру, а вместе с ним и первое препятствие на пути. И это были вооруженные арбалетами и мечами разбойники. Что оказалось ничуть не лучше, если бы мы встретили колдуна, ведь было их около двух десятков. Точнее, это я сначала принял отрезавших нам дорогу мужчин за разбойников и лишь при ближайшем рассмотрении понял, что ошибался. Большая часть из них была в поношенной форме стражей, пусть и без опознавательных знаков, которые срезали при увольнении. Она все равно оставалась узнаваемой. «Куда спешите, господа!» — крикнул кто-то из толпы. За спиной звякнули лезвия вынимаемых из ножен мечей. Стража вышла вперед, пытаясь загородить нас, но объективно мы были в более проигрышной позиции. «Я, Уильям Берхард герцог Найтрок, приказываю вам разойтись!» — Рявкнул я, пытаясь не выдать нервозность чем вызвал у разбойников лишь смех. «Мы знаем, кто вы, ваша с светлость!» издевательски произнес вышедший вперед мужчина. Сделав вид, что склоняется в шутовском поклоне, он сплюнул под копыта моему коню. «И не собираемся подчиняться ни вам, ни вашему брату!» Бросил он полный ненависти взгляд мне за спину, туда, где остановился экипаж. Из-за вас и ваших проверок из столицы мы не только работу потеряли, но и доход, что получали с охоты. Невольно припомнились селки, в которые попалась лисица, встретившаяся нам с фиалочкой, когда мы собирались устроить пикник. Кажется, это как раз случилось где-то недалеко. Браконьерство, поправил я. И чего вы хотите? Вернуться на свои должности этого не будет. Если вас уволили после проверки, значит, было за что. И сейчас я лишь еще раз в этом убеждаюсь. Что ж... щербато оскалился бывший страж, отступая к своей банде на мост. Послышали стихие щелчки арбалетов, говорящие о том, что нас готовятся атаковать. Зря вы повылазили из своих теплых замков. Сидели бы на заднице ровно, считали золото, девок драли. «Да не лазили в провинции, где без вас спокойно...» Договорить у него не вышло. Чего не ожидали ни мы, не собиравшиеся на нас напасть, так это что последних смоет с нашего пути внезапно поднявшаяся в три человеческих роста волной. «Поехали, Уилл! С этими пусть стражи разбираются!» Наполовину высунувшись из окна, крикнула Дарья пальцем указав на прибитых к парапету мокрых и ошеломленных мужчин, которых на мосту стало меньше. нескольких все же смыло в миру, и сейчас они отчаянно звали на помощь, пытаясь выплыть к берегу, что было сделать непросто из-за стремительного течения реки. «Всех выловить и доставить в темницу», — приказал я. «Но, ваше высочество, у нас приказ генерала сопровождать вас и его высочество» не слишком уверенно возразил назначенный старшим офицер с одной полоумной девчонкой мы и сами справимся а вот этих начиная терять терпение я кивнул на начавших приходить в себя браконьеров упускать нельзя надеюсь не нужно объяснять почему и сколько бед они могут наворотить имея на руках оружие так может проще не оставлять в живых предложили мне не сметь Все-таки рявкнул я. «За разбой всех судить по закону!» «Вас поняли, ваша светлость». Контролировать, как стражи связывают своих бывших сослуживцев, не стал. Потянувшись к Виоле, с облегчением ощутил, что она совсем близко. Сразу после моста свернул в лес и притормозил, дождавшись Адриана, который не смог бы проехать из-за деревьев. «Здесь где-то должен быть старый торговый путь» он раньше шел через лес надеюсь не слишком зарос вспомнил я попробуй проехать дальше а я проскочу напрямик. а потом вы как друг друга искать будете скептически изогнула бровь дриада адриан достал из подворота цепочку за которую вытянул поисковый кристалл как знал что еще пригодится но захватил с собой Правда, как бы еще настроить его на поиск тебя или Виолы? Задумчиво почесал бровь принц. Дай мне, потребовала Дриада, забирая артефакт. Удерживая его одной рукой за цепочку, свободная она сделала несколько пасов над камнем, дождалась, когда тот засветится и вернула Адриану. Долго эффект не продержится, предупредила она и с рваным вздохом добавила тише. Надеюсь, успеем.